но ему не удавалось напасть на след, не было ничего, что могло бы ему помочь продвинуться в поисках. По прошествии трех недель, разочарованный отсутствием результатов, де Декардона прекратил поиски и решил остановиться на том, что подменит подлинный реликварий, которому он не раз восхищался во время своих частых визитов в церковь подлинного креста, фальшивым, привезенным из Рима. По крайней мере, папа будет частично удовлетворен, хотя и для него, и для великого магистра этого было недостаточно. «Сегодня вечером мы уезжаем в Барселону, брат Гастон», — объявил он в одно солнечное утро, в начале августа, за скромным завтраком. «Перед моим отъездом я хочу совершить краткий обряд с реликвией «Лигнум Критсис» в церкви подлинного креста, чтобы вымолить у Господа защиты и помощи в моем путешествии. Я с удовольствием присоединюсь к вам». И хотя де Кордона пытался убедить Командора, что нет необходимости сопровождать его, де Эскивис оказался настолько настойчивым, что у магистра не осталось выбора. Гильем надеялся, что сможет обменять реликварий, как только окажется в церкви один, но такого случая до сих пор не представилось, и любезное предложение командора сопровождать его весьма осложняло дело. Де Кордона рассчитал, что он сможет совершить подмену только во время обряда. Фальшивый реликварий он мог бы спрятать в своих ризах, которые очень кстати были необходимы для совершения обряда, и точно так же под одежду он временно спрятал бы настоящий реликварий, пока не нашел бы для него места, переодеваясь в ризнице. Когда солнце было в зените, магистр, его помощник и деоскивис прибыли в прекрасную церковь подлинного креста, попрощавшись перед этим с остальными монахами в имении. Они зашли внутрь, и направились к многоугольной часовне на первом этаже, которой на маленьком алтаре стоял реликварий. Капелла была окружена решетками из кованого железа, которые закрывали, правда, лишь в половину высоты, все четыре входные двери в часовню. Де Эскивис открыл одну из решеток и зашел внутрь вместе с помощником магистра. Они опустились на колени, ожидая, когда магистр, надев рясу, выйдет к ним из маленькой ризницы, где хранилось все необходимое для литургии. Декардона отклонил предложение взять одну из церковных ряс, выразив желание проводить обряд в своей одежде. Гильон Декардона подошел к маленькому алтарю и встал перед ним, чтобы начать обряд. Наступал решающий момент. Нервное напряжение нарастало. Помощник, зная о намерениях магистра, слышал, как сильно забилось его сердце, и ему показалось, что остальные тоже это услышали. Де кордона опустился на колени перед алтарем и произнес вступительную молитву на безупречной латыни, затем перешел к летаниям. Закончив с летаниями, он поднялся и приблизился к реликварию. Он убедился, что стоявший перед ним предмет абсолютно идентичен тому, который он спрятал в своих одеждах. Он взял реликварий двумя руками и начал чертить им в воздухе символы креста, сначала повернувшись лицом к присутствующим, а затем, направляясь к каждой из четырех сторон часовни, чертил кресты там. Когда он повернулся спиной к командору, он, удерживая реликварий одной рукой, вынул поддельный из складок одеяний и спрятал там же настоящий с такой ловкостью, что никто не заметил ничего необычного. Повернувшись лицом к присутствующим, он поставил реликварий на место, снова опустился на колени и начал произносить последнюю молитву. Рассматривая реликварий, никто не догадался бы, что это копия. Римские ювелиры сделали свое дело идеально, не оставив повода сомневаться в подлинности предмета. Как только Гильем закончил песнопение, он благословил командора и своего помощника и подошел к тому месту, где стоял Дескивис. Он возложил руки ему на голову и тихим голосом произнес молитву, слов которой командор не разобрал. По завершении церемонии они вместе вышли из церкви, и Гильем попрощался с обманутым де Эскивисом, велев ему явиться в новое командорство до конца лета. После этого магистр и его помощник направились в Сеговию. Им предстояло долгое путешествие, сначала в Барселону, а потом в Рим, снова на корабле. После этого магистр Арагона и Каталонии должен был продолжить путь один. Они пришпорили лошадей, горя желанием как можно быстрее отдалиться от заморалы. Гастон, безусловно, не подозревал о том, что произошло, но чем дальше они уезжали, тем больше облегчение чувствовали. 25 августа во второй половине дня Декардонов въехал в Рим, ожидая увидеть его святейшество на следующее утро, чтобы передать ему реликварий. Перед отплытием он написал великому магистру длинное письмо, в котором поделился радостью от успешного выполнения их плана. Теперь у него находился реликварий, который так желал получить папа. В середине письма Кордона посетовал на то, что ему так и не удалось ничего узнать о местонахождении сундучка и папируса. Но при этом он пообещал приложить все силы для их поиска. В заключении он успокоил великого магистра, уверив его, что командор не догадался о расследовании деятельности тайной группы, которая уже подходила к концу. Утром, несмотря на ранний час, солнце так раскалило город, что казалось, будто уже полдень. Для Гильема де Кордоны, который в этот час явно торопясь выходил из резиденции ордена, это был особенный день. Он ждал папу Иннокентия IV в зеркальном салоне. В этот раз магистр, несомненно, чувствовал себя намного лучше, чем во время предыдущей аудиенции. Ему не терпелось отдать папе желанный реликварий, чтобы продемонстрировать преданность Ордена, послушного воле Папы и всегда готового выполнить любую задачу, которую он поставит перед Орденом. Пакс вабискум, сын мой, как я рад тебя видеть!» В салон вошел Папа Иннокентий вместе со своим секретарем. «Эдкум спириту тоу», — произнес Декордона, поднимаясь с кресла. Поздоровавшись, они съели. Без лишних слов магистр вынул из черной бархатной сумки серебряный реликварий, и с крайней осторожностью поставил его на стол. Увидев реликварий, папа широко раскрыл глаза и затаил дыхание до того момента, пока не взял его в руки. — Прекрасно! Хвала Господу, который всегда с нами! Он взволнованно посмотрел на магистра и продолжал. — Я очень благодарен вам за вашу преданность, за то, что вы выполнили обещание, а ведь это, признаю, всем сердцем было трудной задачей. Я не дождусь, когда вы мне расскажете, как вам это удалось, но я также умираю от желания узнать, у вас ли сундучок и папирус, были ли у вас какие-либо проблемы с Дейскивисом, мне кажется, что нет. Все обошлось, святой отец, наш обман удался. Ваше святейшество, вы можете быть совершенно уверены в том, что он так и не узнает никогда, что его реликварий подменен. Все прошло очень гладко и не вызвало у него никаких подозрений, — ответил магистр на второй вопрос. Затем ему все же пришлось сообщить о своем полном поражении относительно сундучка и папируса. Он не нашел даже намека на место, где эти два предмета могли быть спрятаны. Довольный, сияющий папа, похоже, не сильно расстроился, когда услышал эту плохую новость. Иннокентий передал реликварии секретарю, чтобы тот немедленно отнес его в маленькую мастерскую, находившуюся в литране, и велел как можно скорее открыть его с наибольшей осторожностью. Папа распорядился, чтобы секретарь находился при вскрытии реликвария все время, чтобы его содержимое сразу же принесли папе, и чтобы кроме секретаря это содержимое никто больше не видел. Секретарь быстрым шагом ушел, унося с собой реликварий. Магистр тем временем начал рассказывать папе о родившемся после их предыдущей встречи плане, а также обо всем, что произошло до замены реликвария. Ему показалось уместным, помня об интересах великого магистра Армандо в Святой Земле, упомянуть о больших расходах, которые они понесли, выполняя это задание. Наконец Гильем поведал о своей аудиенции у короля Хайма I, поспешив рассказать папе о планируемой королем кампании с целью возвращения Мурсии. Короля Хайма я особенно ценю. Его старание изгнать нечестивых достойно похвалы, и его крестовый поход был удачен. Если бы не сложившаяся ситуация, я бы вдохновил его на новый поход в святую землю. Его мужество и благородство стали бы гарантией успеха. Он отличный король и отличный христианин. В дверь вошел секретарь, совершенно бледный и вспотевший. Он подошел к папе и что-то прошептал ему на ухо. Услышав его слова, Инокентий широко открыл глаза. На его лице читалось разочарование — Он закрыл лицо обеими руками и, сделав глубокий вдох, замер на несколько минут. Потом приподнял голову, посмотрел на Гильома и сообщил ему новость. «Мой сын, я сожалею, что вовлек вас во всю эту историю. Мне только что сообщили, что в реликварии, кроме фрагмента креста, не было обнаружено ничего. Я чувствую себя глубоко безутешным. Я решил вернуть его» потому что ряд совпадений заставил меня думать, что Онурил Третий спрятал внутри него нечто важное. Но я вижу, что все это было лишь плодом моего воображения».